Мертв? Да? Как-то мне нашел Шейн. GPS помог. У меня нет при себе телефона. Я прицепил трекеры на обе твои машины, пояснил Шейн. Зачем ты это сделал? За тем, что ты вела себя странно, ответил он. Ищу до всей этой истории со скрытой камерой. Ты сама должна это понимать. Мая ничего не сказала. В общем, это я позвонил доктору Ву. Я подумал, может, ему удастся уговорить тебя возобновить лечение. И прицепил трекеры на твою машину, на тот случай, если тебе понадобится помощь. Потом, когда Кирс связался со мной по поводу баллистической экспертизы, а ты перестал отвечать на мои звонки, Майя глянулась пикап. Никакого движения в кабине заметно не было. Дыши глубже. — Мне нужно кое-что тебе рассказать, Шейн. Про результаты баллистической экспертизы она покачала головой. Вдох, выдох. Про тот бой над Алькаимом. Витушейна стала задаченной. Причем тут тот бой? Она открыла рот и закрыла его. — Майя, мы так уже потеряли наших ребят. Хороших ребят. Я не могла допустить, чтобы мы потеряли еще кого-то. На глазах у нее выступили слезы. — Я знаю... — произнес Шейн. — Нам дали такое задание. А потом мы засекли тот джип, и я слышала, как наши ребята умоляют о помощи, а джип несется прямо на них. Мы взяли его на прицел, доложили об этом в штаб, но они тянули и не давали команды действовать. — Ну да, — сказал Шейн. — Они хотели быть точно уверенными, что это не гражданская машина. Мая кивнула. «Поэтому нам не оставалось ничего, кроме как ждать», — подытожил Шейн. «Пока те мальчишки умоляли спасти их жизни». Уголок губ Шейна дернулся. «Слушать это было нелегко, я знаю, но мы все сделали правильно. Мы ждали, мы следовали протоколу. И не виноваты в том, что те гражданские погибли, когда мы получили подтверждение». «Мы не получали подтверждение». — покачала головой Мая. Шейн замер и посмотрел на нее. — Я отключила тебе сигнал. — Что? Что ты? Штаб передал нам распоряжение ждать. — Что ты такое говоришь? — покачал головой Шейн. Нам не давали приказа действовать. Они считали, что как минимум один из пассажиров в джипе был гражданский, возможно, несовершеннолетний, Нам передали, что вероятность того, что в джипе враги, всего 50 на 50. Но я же сам слышал. Дыхание Шейна стало неровным. Нет, не сам Шейн. Ты забыл. Это я передала тебе якобы приказ. Он молча стоял и смотрел на нее. — Ты думал, что аудиозапись может повредить нам, потому что мы откровенно радовались, когда уничтожили цель? Но дело не в этом». В записи, которая попала к коре, хорошо слышно, как Эштаба штаба передают, что в джепе могут быть гражданские. — И ты его все равно подорвала? — произнес Шейн. — Да. — Почему? — Потому что мне было наплевать на гражданских, — ответила Мая. Меня волновали наши ребята. — Боже правый, Мая. Я сделала свой выбор. Я не хотела допустить чтобы погиб еще кто-то из наших, не в мой вылет, не при условии, что я могла это предотвратить. И если это означало, что погибнут гражданские, что сопутствующих потерь не избежать, то так тому и быть. Меня это больше не волновало. Вот в чем заключается правда. Ты считаешь, я не могу спать, потому что меня мучают угрызения совести из-за убитых гражданских? А на самом деле все наоборот, Шейн. Меня мучает то, что я не испытываю никаких угрызений совести. Вовсе не эти смерти не дают мне покоя. Покоя мне не дает то, Шейн, что я отдаю себе отчет. Если бы я снова оказалась там, я поступила бы точно так же. Теперь слезы на глазах выступили у Шейна. Поэтому не нужно быть мозгоправым, чтобы сделать этот вывод». Я вынуждена каждую ночь заново переживать все события того дня, но я не могу изменить исход. Вот почему я не могу спать и никогда не смогу, Шейн. Каждую ночь я снова оказываюсь в том вертолете. Каждую ночь я снова пытаюсь найти способ спасти наших ребят. И каждую ночь ты опять убиваешь тех гражданских, — подытожил Шейн. О, Господи! Он сделал шаг к ней, обнять, успокоить, но Мая вывернулась из его рук. Этого она бы уже не перенесла. Она торопливо обернулась и взглянула на кабину пикапа. Изабелла с Гектором по-прежнему не двигались с места. Больше тянуть было некуда. Что Кирс рассказал тебе, Шейн? Что джой и Клер были убиты из одного и того же пистолета, ответил Шейн. Ты ведь уже и так в курсе. Кирс тебе сказал. Мая кивнула. «Но ты не сказала мне об этом, Майя». Она не стала отвечать. «Ты рассказала мне обо всем, кроме результатов баллистической экспертизы». «Шейн, я решил, что ты сама пытаешься отыскать убийцу клер. От полицейских никакого толку не было. Я понял, что ты что-то накопала». Майя не сводила глаз с пикапа. «Не столько ради того, чтобы следить за Гектором и за Беллой, сколько потому, что не могла заставить себя взглянуть Шейну в лицо. «Ты дала мне ту пулю еще до того, как застрелили Джо», — сказал Шейн, и попросила меня посмотреть, не была ли она выпущена из того же самого оружия, из которого была застрелена Клер. Оружие оказалось тем же самым. Ты отказалась говорить, откуда пуля взялась. А теперь мне стало известно, что Джо... «Застрелили с того же самого пистолета. Каким образом это возможно?» «Только одним», — ответила Майя. Шейн покачал головой, хотя все уже понял. Мая посмотрела ему прямо в глаза и больше не отводила взгляд. «Это я убила его», — произнесла она. «Я убила Джо». Глава 33 Надев бейсболку и усевшись за руль пикапа Гектора, Майя направилась в Фарнвуд. Она благополучно преодолела главные ворота и поехала к главному зданию. Пока они добирались, стемнело. Охрана была на месте, но никакого интереса к ним не проявила. Никто не задал Майе ни единого вопроса и не пытался остановить знакомый Додж Рэм. Шейн держал Гектора с Изабеллой, чтобы они не вздумали подать кому-то знак. Воспользовавшись одним из купленных мобильников, Майя позвонила в кожу и кружево и попросила Лулу. «Я больше ничем не могу вам помочь», — ответила та. «Думаю, можете». Закончив разговор, Майя припарковалась сбоку от главного здания. В поместье было темно.